Глава 15 Торфянники горели. Над каналом стояла желтая, удушливая марь. В ней шевелились волосы кувшинок. В застывшем безвременье полдня от шлюза к шлюзу плыли облака. Теплее воздуха вода крахмальным киселем тянула окунуться. Здрасте, тетя Люб! Привет, ребенок! К нам давай! Рукой от солнца, надвигая козырек, позвала тетя Люба. — Не, бабушка не разрешила. — С нами-то уж можно. Я-то здесь холерной палочкой плывет с Москвы. По радио сказали. — Чего, совсем? — спросила Сашка, вынырнув из книжки. Зевнула, отвернулась смуглым боком в капельках воды. — Да ерунда какая! Просто воду не глотай! — Да не... «Ой, прям холера, прям холера, прям чума!» «Саш, перестань!» «А что?» И тетя Люба, отодвинув сумку к краю, постучала в плед. «Давай, садись!» «Не, баба даст, я не...» Петруша мимо зашагал тропинкой вдоль канала, и голоса от тети Любы с Сашкой таяли в медовой, полынным сеном пахнувшей траве. «Какая муха укусила, Сань!» «А что?» «Да ничего!» «А чё он, мам?» Грубятина такая стала. «А чего?» «Да хватит, говорю, то дружишь, что шипишь. Чего да чё? Че? И тоже, кстати, воду не глотай. Расстройства только не хватает». «Чего она?» Он оборвал ромашку, щелкнул, снова оборвал. «Холера не такая, чтоб тебе на корабле плывет и машет. Сама совсем, еще узнаешь мне». Слепень пристал. Гудел, не отставал, перебирал вкуснее и безопаснее впиться место. Он побежал, слепень летел за ним, и с высоты своей смотрело солнце, как тощий мальчик взмахивал руками, кружил на месте и бежал, как будто сто волков за ним невидимых гнались. Отстал? прислушался. Гудит. Отстал? прислушался. Гудит. Остановился. Протянул слепню в царапинах колючек руку. «На!» И замер. Слепень сел, бесцветный, серый, длинный. «На!» Большая тишина мгновенно проглотила звук хлопка, и придорожная трава беззвучно приняла уродца. Кровь за кровь. Он огляделся. Вдоль тропинки клевер чахлый, подорожник пыльный, сиреневой горой до полканала прибрежный Иванчая лес. Но Иван-чай она не говорила собирать. Лежат на ихнем месте, умные такие. Давай иди, давай садись. А там ступеньки даже папа мой копал. И он срывал ромашки на ходу, бросал, срывал, бросал, срывал. Не видно, то не значит нет в холерных палочках купаться. На тебе, умри! И новый слепень тяпнул со спины невидимый, А больно так что сразу ясно — есть. «Иди-ка, брат, сюда! Смотри, какую вещь принес!» Петруша подошел к столу. Стол папин был тогда высокий, выше крыши. Совсем не то, что стал теперь. И время, значит, уменьшает тоже, как шаги. «На стул вставай, смотри!» И папа показал ему стекло с какой-то каплей. «Видишь? Вижу! Врешь, брат! Сейчас не видно ничего!» и положил стекло под глаз какой-то трубки. «Теперь смотри!» Петруша заглянул, сощурив лишний глаз, и увеличенная капля ожила. В ней было столько... Не видно ей. И он опять сорвал и выбросил ромашку. Цветов мне не губи!» сказала баба в голове. «Палач!» «Ты прям увидишь?» Чего не видеть, баба, видеть бог? Откуда видит ба, баб, откуда видит-то? Откуда да откуда, лоб бесхлазый? Из их натя тя, из тя на их. И бог поглядывал из глаз, как он ромашки рвет, не останавливал его, кивал и повторял. На, на тебе, умри! Ступеньки даже папа мой копал. Умри! Ромашку снова отрывал. Лопух качал сожженным солнцем божьим ухом, кузнечики в траве скворчали, между пальцев сжатый конский щавель опадал. Он дальше шел под ножием кургана в сопровождении плывущих к клязьминскому шлюзу облаков, консервных банок, палочек холерных, угрюмо подволакивая ноги, пыля в пыли по узкой вытоптанной ниточке травы к началу дамбы и ее концу как посмотреть, как посчитать, к чему идешь. Конец у дамбы был, где и начало. От леса, если, то кончалась дамба, от дома, если, начиналась там. Начало, где конец. Как не велась лыжня, как не летела вниз, как не тянулась вверх, каких не проходило мостиков и елок, не пробиралась в кручах снеговых рекой, не обводила берегом пруды, не пряталась за поворот, как ни петляла, не плутала, она вела назад, к конечной у троллейбусного круга, где папа пикой и палки лыжной на крепление нажимал и говорил «Ну, брат, считай почти что дома». И чтоб назад вернуться, мама ленточек-набор давала лыжный им в дорогу. Петруша выбирал сосну, березу или елку, и ленточки, чтобы не заблудиться в лыжном лабиринте, привязывал на ветки сам, пока не засвеклеет от морозы пальцы, и их отвязывали с папой по возвращении назад. — А это что у ней? — наворожил, ишь ты, узелков. — Ба, дай, да дай! — Тебе сейчас дам, уди, не лезь! — Не режь! — Чего блажишь, буйной? Мялицию позвать. Да это чтоб по ним назад. Назад? Ну на. На, на тебе. На, на тебе. Верни назад-то их. На, на тебе. На, на тебе. Бетонный дамбы-волнорез с тем берегом канала тянулся до речных вокзалов, портов, вправо-влево, на этой стороне осыпавшись удобным для купания скатом насыпи дробленого щебня. Спустился вниз к воде. Почти не шевелясь, прозрачная река едва вела березовую стружку бережком. Над солнечным пятном в траве жужжали мухи, мешая летний день с едва заметным запахом гнильцы. Он подошел поближе, запах слаще, гуще, противный, рыбий, водяной. Как в жарко-холодно играл, остановился. Еще шагнул. Теплей. Еще теплей. Ух ты! В сухом валежнике на усыпи камней лежал добжанский кот. Он подступил поближе, нос зажав. Смотрел, добжанский или нет. Добжанский? Добжанский кот! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Закрыли клязьминские шлюзы. Течение сменилось. Вода приподнялась над прежним уровнем березовых камней и понесла назад, — Речную гущу, чешуйки от семян, кувшинки без корней, пушинки, банки-склянки. Жужжало облако из мух. В коте чего-то копошилось, рылось, шерсть протлела, и тусклой сизью затянуло единственный теперь зеленый глаз. Воскреснет. Сейчас. Ага. Холерный кот! Он, хмыкнув, подцепил кота на пенопластовый кусок, приставший рядом. Поправил камнем, чтоб лежал посереди, сандаль в воду подтолкнул. Течение приняло ковчежек, подхватило боюка и наряби, понесло к Москве, плод повернул вдоль насыпи, исчез за выступом стены борщевика и возвратился с Сашки Василевской визгом.